«Петно на стене амбара». Дрожа от холода на сеновале, Астрид пожалела о дорожном пледе. Закутаться бы сейчас в него. Дело уже шло к ночи, а она все не могла успокоиться. Когда она пришла в себя на колокольне, все тело у нее занемело, и она не могла успокоиться. Так бывает, когда проснешься возле погасшего костра. Постепенно озноб перестал бить ее, но голова осталась чумная. Астрид вяло побродила по двору, заглянула к эморту, потрогала его лоб рукой. Брат еще сильнее осунулся. Влажная кожа покрылась испариной. «Я нашла твои ловушки», — сказала Астрид. «Две белки принесла». «А-а-а! Тому уж несколько дней, но ты только теперь пришел в сознание». «А-а-а!» Ей хотелось поделиться с братом новостями, но он был слишком плох, чтобы воспринять ее рассказ. Ночь она провела без сна, а наутро, переделав работу на скотном дворе, присела отдохнуть на воздухе. Пережитое на колокольне оставило болезненный шрам там, где никогда не было ни ранки. Кто-то будто выкликал имя Астрид Хэкне и требовал от нее действий. На солнышке под стеной прачечной Нежились две кошки, зажмурив глаза. Астрид подошла, взяла одну на руки. На неровном стекле в окнах жилого дома играло солнце. На сухой серой стене амбара, возле того угла, что первым прогревался солнцем по окончании зимы, проступило жирное черное пятно. Клара щедро мазала это место маслом каждый год, старинный обычай, призывавший весну. Раньше Астрид злилась на Клару, То изводило масло в то время, когда сильнее всего ощущается нехватка еды. А в этом году никто стену не смазал, и погода стояла необычно холодная. Мысли Астрид перескакивали с одного на другое: с греха и наказания к влюблённости и раскаянию, от любопытства к трепету, навеянному церковными колоколами. Она не понимала, чего они от неё требуют. По вине ис порыву Астрид побежала в дом, заскочила в кладовку за маслом, и жирно смазала стену амбара. Потом она стала раздумывать над вопросом, который порождал всё новое. Почему дед никогда не рассказывал ей о надписях на колоколах? И почему он никогда не упоминал Вратного змея? Вернувшись в дом, она поднялась наверх. Дверь здесь никогда не запиралась, поскольку никто не смел заходить сюда в отсутствие отца. Астрид вошла и стараясь не смотреть на розги, сняла с полки плетёную корзинку. В ней она нашла книгу с записями деда. События десятилетий, запечатленные его рукой. Работа в поте лица, натруженные ладони, больная спина, женские тяготы. 1833-й, 1834-й, посевное зерно, отел, налоги, лошади, плуги. 1835-й и 1836-й, арендаторы, пожар, Посадка картофеля. Арендная плата шифер на крышу. Разпашка целины. 1842. -й. Аренда участка в Хальфарелия. Ковкое железо, зубе для броны. 1844. -й. Сделка с Бергли и Халумом. 2 списедалера. Астрид нахмурилась. Сделка. Раньше это слово не встречалось. В других местах везде значилось слово плата. Так Значит, в каком же году? Ты что тут делаешь? Астрид захлопнула книгу. Отец, чужой насупленный, скрыл просвет всего дверного проёма. Отвечай сейчас же, что ты тут делаешь? Я читала книгу дедушкиных записей. Что с тобой такое, Астрид? Просто захотелось её почитать. Нет, не просто. Ты стояла и сама с собой разговаривала. Да? Она думала, что он велит ей уйти, но он сел «В 1844 году, — сказала Астрид, — он купил что-то у двух человек за два списи даллера». Отец протянул руку за книгой. Прочитал запись и сказал, что в те времена целых два списи даллера были большими деньгами. «Странно тогда, почему он не написал за что?» — сказала Астрид. «А он ведь вел считать так же тщательно, как ты». Отец снова посмотрел в книгу. Следующая запись гласила, что в «Хал-Форелле» поселились два новых арендатора и что там построили овчарню? Хальфарелия, проговорил отец. Астрид знала, о чём он думает. Этот участок остался у Хекне среди тех немногих, что они сдавали в аренду. Арендаторам, Адольфу и Ингиборге, семейство Хекне особо не докучало. Так уж повелось, говорил отец. Не хотелось притеснять стариков. Адольф с Ингиборгой вырастили шестерых детей. Но все они уехали в Америку. Пока обитатели Хекны во время страда гнули спину, Адольф легко отделавался, поставляя в счёт арендной платы мясо и рыбу. Так от этого опытного охотника было больше пользы, чем если бы он да изнеможение размахивал косой. Зимой он ставил селки на куропаток, а ранней осенью ему случалось подстрелить оленя. Вот они пировали-то в Хекне. Но остред по глазам отца видела, что сейчас он думает не об Адольфе с Ингеборгой, «Клара тогда в церкви», — спросил отец, — «о чем тебе наболтала?» «Она говорила про вратного змея». «Не про черного змея?» «Нет. А это что такое?» «Ничего больше в голову не приходит, чтобы походила на вратного змея. А дело было с овчарней в Халфорелле». «Расскажи». «Сначала ты расскажи, зачем тебе это надо?» Астрид сообщила ему все, что можно было, чтобы его не смутить. Отец посидел, помолчал. произнёс своё, хм, потом снова заглянул в книгу деда и произнёс: Мне это рассказали давным-давно, задолго до того, как хозяйство перешло к Адольфу и его жонке. Гостил у нас один старик из Микельслоа. Он сказал кое-что, привлёкшее моё внимание. Вернее, я на это обратил внимание из-за отца. Он так странно засмеялся, когда старик рассказывал. Это хохма какая-то была. Нет, он рассказывал про вещ Я малой еще был, лет восемь-десять. В тот год все овцы в селе болели. Копыта у них гнили, кожа на морде шла белыми пятнами. И так на всех хуторах много тогда овец полегло. А вот в Халфорелле овцы остались здоровы, все до одной. «Но это же так далеко», — сказала Астрид. «Не заразились, наверное», — отец покачал головой. «Я помню, за столом сидим, и все как раз говорят, какая, мол, болезнь коварная». А этот старик Эдок усмехнулся и говорит: "А в Хальфареле овцы не болеют, за ними там чёрный змей присматривает". А больше я этого выражения никогда не слыхивал.